Глава 13. Алена уставилась в одну точку, лишь смахивая слезы и сдерживая всхлипы. Первоначальная истерика, которая встретила меня во дворе, утихла и перешла в состояние принятия произошедшего. Внутри зудит тревога за Дашку. Не смог защитить, позволив, чтобы ее забрали. Ведь понятно было, что Мерс преследует Алену не просто так. Но я предполагал людей дяди Саши и даже бывшего мужа, но не стремление забрать ребенка. И сейчас самый главный вопрос — зачем? С целью получения выкупа? Если так, то первые сутки решающие, а если нет. Закуриваю третью сигарету, нарушив установленный запрет на курение в машине. Сдерживаюсь, сохраняя спокойствие, граничащее с безразличием. Если я сорвусь в панику, Алену накроет. Не так много времени, чтобы прикинуть варианты и понять, как действовать. Узнать бы, на кого работает мужик на фото. А зачем нас послали в оперативно-поисковое управление? Наконец подает голос. Сейчас приедем и узнаем. Странные вопросы задавал полицейский. Почему странные, скорее стандартные? Отвечаю спокойно. «Нет, Дамир. Он как услышал, что Дашке четыре года, а похитители были на черном микроавтобусе, сразу отправил в этот отдел. И выражение лица у него было настораживающее, словно он знает, в чем дело, но хочет, чтобы это произнесли другие. Согласен с Аленой, но делаю вид, что ничего необычного в словах сотрудника не было. Приехали. Останавливаюсь у большого здания. Пошли». «Второй этаж, кабинет двенадцать», — напоминает Алена. «Круглов», — так он сказал. На проходной объясняю, по какому вопросу, и нас окидывают сочувствующим взглядом. «Какого хрена происходит?» Нахожу нужный кабинет, пропускаю Алену вперед, встречаясь взглядом с мужчиной за тридцать, стол которого завален папками. «Нас к вам направили. Похищение, девочка четыре года». Автомобиль, черный микроавтобус с местными номерами. Мужик лишь закрывает лицо ладонями, тяжело вздыхая, и приглашая Алену занять место напротив. Просит фото Даши, показываю свежее селфи, сделанное утром. Начинает опрашивать по какой-то причине, начиная с вопроса о материальном положении, вредных привычках и наличии родственников. Уже собираюсь приступить к выяснению, когда на плечо ложится тяжелая ладонь. «Дамир Абасович, вы к нам по какому вопросу?» Медленно поворачиваюсь, чтобы понять, с кем имею дело. Старый знакомый, с которым не раз пересекались, по итогу поддерживая отношения и иногда делясь информацией. В нашем мире с полицией нужно дружить, потому как иногда дружба способствует выживанию. «Здравствуй, Семен Андреевич!» «Приветствую мужчину, которого здесь не ожидал увидеть». «А ты же вроде в отделе по борьбе с организованной преступностью трудишься». «Да вот, дела пересеклись». «А это?» — кивает в сторону Алены. «Жена». «Поздравляю». «Жмет руку». «Заявление пишите?» Становится серьезным, уловив обрывок разговора коллеги. «Дочку похитили». «Сколько лет?» «Четыре». «Машина». «Черный микроавтобус». «Когда?» Час назад. Короткие вопросы и многозначительный взгляд, брошенный на коллегу, заполняющего заявление. «Предлагаю выйти. Петрович, заявление прими, а проси основательно. Плетусь за Семеном, который ведет меня в конец коридора, а затем спускается по лестнице, затащив в импровизированную курилку. А теперь честно, что за херня происходит? Не сдерживаюсь, начиная первым». Вопросы странные, уточнение материального положения, наличие родственников и друзей. Даже о ребенке не спрашивают. «Сам что думаешь?» Прикуривает сигарету, выпуская колечки дыма. «Похищение с целью выкупа — самый простой способ заработать или нет?» «Не будет выкупа, звонков не будет и следов никаких». «Поясни. Шесть месяцев назад стали пропадать дети». Схема стандартная. Подъезжает черный микроавтобус, оттуда выпрыгивают два мужика в масках, нейтрализуют мать или сопровождающего, заталкивают в машину и сваливают. И сейчас он описывает то, что я уже слышала от Алены. А дальше? А дальше всё. Разводит руками. Машина теряется в пространстве и во времени, в прямом смысле. Проезжает два квартала и испаряется. Я сотни часов записей из камер просмотрел, просчитал способы выезда из города, отслеживал маршруты. Ноль. Как вариант, затаскивает в частный гараж? В предпоследний раз через 15 минут уже на месте были. Прошерстили каждый двор, каждую тачку проверили. Во все дыры заглянули, ничего. И то, что говорит Семен, мне не нравится. Очень не нравится. Потому как вариант обогащения привлекал куда больше. «Деньги есть, любая желаемая сумма, и я готов ее отдать». «Что с детьми?» Прячет взгляд, тяжело вздыхает, прикуривая вторую сигарету. «Два ребенка в месяц, преимущественно девочке трех-четырех лет. Выбирают матери-одиночек, без родственников или же неблагополучные семьи. Мы первый случай только недавно обнаружили». Мамаша-алкоголичка пять месяцев считала, что ребенка отец забрал». Двое сказали, что в течение нескольких недель обращали внимание на одну и ту же машину, маячившую во дворе, но значения не придали. «Сто девяностый мерс с номером три шестерки. «Нет. В первом случае старый Форд, а во втором зеленый новенький кроссовер. Почему, спрашиваешь?» «За Алёной мерс ездил. Нарисовался больше месяца назад. Вот даты, когда его видели во дворе и время». Протягиваю листок, который мне вручила тетка. «Где взял?» Неравнодушная гражданка срисовала. «Ага, понял. Какая-нибудь бабуля, смотрящая за двором?» «Типа того. Я машину отметил пару дней назад. Глухая тонировка, оформлена на левого деда. Даже не думал, что нацелились на ребенка. Какие есть варианты?» «Варианты?» «У меня один. Перенаправляют за границу, но подтверждения этому нет». Делали запрос в несколько стран, ответ до сих пор не получили. Как ты понимаешь, никому это не нужно. Отчетливо осознаю, что на этом миссия официальных структур завершена, и поисками Дашки придется заняться по своим каналам. Меня мало волнует законность дальнейших действий. Главное, чтобы мелкая вернулась домой, радуя нескончаемой болтовней и привычным вопросом, когда ты женишься на маме. Все, что угодно, только бы не видеть, как угасает Алена. А теперь вопрос, что в этом деле забыл ты? Отвечаю. Ребята работали чисто, но в последний раз облажались и уложили двух охранников. Охранников? Ты сказал, что выбирают одиноких женщин? Так и было, пять месяцев. А знаешь, чью дочь забрали? Выдерживает паузу, нагнетая и так непростую обстановку. Дяди Саши...» «Ему под пятьдесят», — вспоминаю рассказ Вертела, но в подробности личной жизни дяди Саши он не вникал. «Ребенку сколько?» «Четыре», — любовница осчастливила. «Как ты понимаешь, нам сообщили не сразу. Он все силы бросил на поиски, и ничего. Результат такой же, как у нас, нулевой». Ситуация становится сложнее, потому что у дяди Саши есть каналы и возможности. Да и в людях не ограничен, если дело касается его ребенка. Что есть у меня? Пока только фото водилы и рассказ Семёна. Знаешь его? Вспоминаю о фото, которое мне предоставила тетка. Из Меркуловских, отвечает мгновенно. Из бывших. Это как? Массовка. Кое-где засветился, но по-крупному не встревал. Отправился в свободное плавание. Картинка откуда? Он был за рулем Мерса, который по солену. Придется поговорить с Меркуловым. После инцидента в кабинете Феллера он в разговоре не откажет, а у меня появится возможность понять, где искать мужика на фото. Не получится. Завалили ночью Меркурия вместе с бабой, которая составляла ему компанию. Блять, ругнувшись, достаю сигареты, чтобы сбить нервозность. Надеялся, что Меркурий прояснит некоторые моменты, которые позволят понять, в каком направлении искать Дашку. Что теперь? Король умер. Да здравствует король. А с кандидатурой на место короля все размыто. Детей у Меркулова не было. Он из законников старой закалки, Все по правилам. Наблюдаем и ждем, когда полыхнет. Все на низком старте. Сам знаешь, чем передел власти заканчивается. «Труповозки заебутся работать». «Вот-вот». «Его правая рука такие объемы не потянет, а других претендентов на трон нет». «А дядя Саша?» «Идеальный момент, чтобы оторвать кусок земли». «Он поисками дочери занят, не до земли ему сейчас». «Говорят, девочку до ума помрачения любит, поэтому рвет и мечет». «Все его люди сейчас только в этом направлении работают». Именно поэтому фрол колене наведался дважды. Хозяину необходимо оплачивать усилия подопечных, работающих в режиме нон-стоп. Я так понимаю, ты займешься поисками сам, но ну, не у вас же мне ждать. Веду головой, понимая, что здесь мне ничем не помогут. Время дорого, если как ты предположил ее перенаправят за границу, найти будет практически невозможно, но главное узнать, кто, тогда я пойму зачем. Первое, что приходит в голову — продажа. Второе — не хочу я думать о втором, да и о третьем тоже. Обхватываю голову руками, прохаживаясь в узком пространстве под лестницей, куда меня затащил Семён. Мысли льются нескончаемой чередой, обрисовывая наихудшие варианты, потому что нихуя позитивного в данной ситуации нет. В кармане оживает телефон, напоминая, что Алена наверху, скорее всего, потеряла меня. «Пошли, мне пора, смысла здесь торчать нет. На всякий случай дай мне фото дочери дяди Саши, вдруг что-то пробьется. «Дамир, если ты что узнаешь, дай знать. У нас глухо, по всем направлениям даже предположений не имеется». Кивком даю понять, что оповещу в случае обнаружения канала переправки детей, но сам пока не уверен, что хоть что-то узнаю. Да и верны ли прикидки?» Может, Дашку оставят в стране, а похищение организовано по иным мотивам. Алена прилипла к окну в коридоре, всматриваясь в одну точку и закрывшись в собственных мыслях. Она понимает, что расклад хреновый. Забираю фото девочки и подхожу к ней, обнимая сзади, без слов и эмоций. Чтобы знала, она не одна, я рядом, готов на все, чтобы вернуть Дашку. Плевать, какую цену придется заплатить. Стоим так минут десять, пока она не поворачивается, уткнувшись в мою грудь и закрыв глаза. «Нам не помогут?» — спрашивает, не поднимая головы. «Здесь нет». Обходит меня и двигается к лестнице, давая понять, что приняла ситуацию и невозможность ее решения в стенах этого здания. Окликаю ее, задержав, потому что есть еще вопрос к Семену, и направляюсь в кабинет, за дверью которого скрылся мужчина. Ты знаешь экземпляра по прозвищу «Бегемот», На Меркулова работает. Какое-то время маячил здесь, а затем был отправлен за границу. Слышал, что Меркулов стремился развернуть бизнес там, а его поставил за главного. Мы его не отслеживаем, на нашей земле появляется нечасто, а что происходит за кордоном нас не волнует. Немного, но спасибо. А точнее сказать «ничего». И, видимо, бегемот отличился только в Австрии, завалив одного перевозчика и столкнувшись со мной. Еще Эля, но этот момент недоказуем. Алёнка стоит у машины, осунувшаяся, понурая и не понимающая, что делать дальше. Молча забирается на переднее сиденье и, отвернувшись, сосредотачивается на мелькающих картинках. Уверен, если бы сейчас я поехал в другом направлении, она бы не обратила внимания. Алён касаюсь плеча, когда она не откликается. «Приехали». Кивает и выползает из машины, направляясь к подъезду, а как только оказываемся в квартире, исчезает в ванной. Почти час не мешаю ей, позволяя побыть в одиночестве, но трачу это время с умом, набрав овода и вкратце объяснив сложившуюся ситуацию. Отвечаю на несколько вопросов, кем мне приходится девочка, и отмечаю явное удивление в голосе. Вероятно, Янис, в отличие от Майи, не верил, что когда-нибудь я обрету семью. Семью это назвать пока нельзя, но я надеюсь, что девочки останутся в моей жизни, скрасив ее остаток и позволив почувствовать, что испытывают люди, которых ждут. Обещает поколдовать и найти Дашку, если она, конечно, где-нибудь попала на камеры. О его способности войти туда, куда войти, казалось бы, невозможно, наслышан. Да и поделиться своей проблемой могу только с ним. Закрываю дверь на кухню и, откинувшись затылком на стену, прикрываю глаза. Паника, которую заталкивал подальше, поднимается, заполняя изнутри. Распирающее, омерзительное чувство захлестывает. На секунду представляю маленькую Дашку, которой невероятно страшно в компании незнакомых людей вдали от мамы. Она только-только почувствовала себя в безопасности, вверившись мне и, решив, что теперь их соленой жизнь уж точно будет иной. «Дамир», <тит> — тихо зовет Алена. Я даже не услышал, как вошла. Сразу отмечаю опухшие глаза, свидетельствующие о рыданиях. «Что тебе сказал тот мужчина?» «Тебе лучше не знать. Мне нужно знать, чтобы понимать, смогу ли я на что-то рассчитывать или это конец». «Это в любом случае не конец». Я уже кое-что предпринял, но действовать придется в обход правоохранительных органов. Расскажи, пожалуйста. Сомнения в удовлетворении ее просьбы не позволяют открыть рот. Первый шок прошел, и теперь я готова воспринимать информацию. Слезами делу не поможешь, нужно искать варианты решения. Кратко обрисовываю ситуацию, сгладив некоторые моменты, рассказанные Семеном. Выслушав, молчит а затем закрывает лицо ладонями, видимо, осознав, что ситуация не из простых. «Что можно сделать?» Позвонил оваду. У него есть потрясающая способность войти в любую систему отслеживания. Будем надеяться, что Дашку где-то засветили. Как только что-то найдет, сразу оповестит. «А если нет? Если они были осторожны?» «Давай дождемся весточки от него, а в случае неудачи прибегнем к иным вариантам». Короткая беседа, которая отдается в нас множеством, если. Если Янис ничего не найдет, если данные Даши нигде не засветятся, если не смогу найти. Прикуриваю сигарету, не двигаясь с места и не утруждая себя открыть окно. Не хочу шевелиться, потому как мысли, которые бесперебойно ворочаются, не давая покоя, раздирают тело. Пойдем, наконец поднимаюсь и тащу Алену в комнату. «Немного отдохнешь. Не смогу уснуть. И не прошу. Просто полежи в темноте». Выключаю свет, рухнув на диван и позволив телу почувствовать горизонтальную поверхность. Алена опускается рядом и жмется ко мне, зарываясь в шею и обдавая тяжелым дыханием. Обнимаю ее, поглаживая по спине и притягивая, окутывая собой и каждой клеточкой, показывая, что я переживаю не меньше, чем она». «Я так поняла, что следили за мной давно», — начинает смело, заставляя вновь сосредоточиться. «Значит, меня присмотрели еще месяц назад? Да, катались за тобой, отслеживали места, которые посещаешь, контакты, встречи, где проводишь время с ребенком. Определяли удобный момент для похищения. Они рискнули, даже несмотря на то, что ты был с нами. Вероятно, уже настроились». Подгадали момент, когда я отъехал, а вы остались вдвоем. Не думал, что поведут себя нагло, заскочив во двор. «Дашка йогурт просила, уговорила сходить в магазин. Чёртов йогурт!» Ощущаю, как тонкие пальцы сжимают ткань моей футболки, говоря о сожалении Алены. «Всё уже случилось, исходим из этого». Я тут подумала, если бы ты не появился в моей жизни... Сейчас я бы лезла на стену в полной растерянности и непонимании, что делать. Насколько я поняла, похищенных детей не нашли, а значит, не нашли бы и Дашку. Никогда. Тихо всхлипывает, сотрясаясь всем телом. Прижимаю к себе. Хочу облегчить ее переживания, но невозможно по щелчку взять себя в руки и забыться. Она винит в первую очередь себя, хотя ее вина лишь в том, что по какой-то причине она заинтересовала похитителей. Дамир, пожалуйста, верни мне Дашу. Сделаю все возможное и невозможное.